Адам. Наши дни. Давным-давно, когда он впервые покинул родительский дом и начал каждую неделю созваниваться с отцом, Адам начал считать паузы в разговоре. Это затянулось надолго. Четыре секунды, пять, шесть. И что? Наконец не выдержал он. В чем проблема? Значит, мать вышла на связь. Она была жива, так что ничего странного, что однажды она должна была снова появиться на горизонте. «В чем? В ней, Ади! Столько лет прошло. Она написала мне на электронную почту. Я прочитал, когда проснулся. Она в Америке». Адам пожал плечами, хотя отец и не мог увидеть этого по телефону. Он слышал, как внизу на кухне дома, который они снимали все вместе, Барри спорит с Илона из-за масла. «Это не я оставил крошки, это ты его брала, хоть и говоришь, что веганка». Как он от этого устал. «Я знал, что она в Америке». «Откуда?» «Пап, есть такая штука — интернет». «Ты что, за все эти годы так и не пытался ее найти?» «Ну, нет». Это означало, что он не хотел искать. Проще притвориться, что у Адама никогда не было матери, или что она вышла за дверь, когда ему было семь и испарилась. «Ты не... не разговаривал с ней?» в смятении спросил его отец. «Господи!» «Нет, конечно. С чего она вдруг решила написать?» Из-за книги. Пишет, что нам нужно поговорить. Адам стиснул зубы. Он немного завидовал отцу, от которого толку было, как от штопанного презерватива. Не только сумел, наконец, дописать книгу, но и опубликовал ее, получив неплохие деньги. А теперь за права на нее разгорелась настоящая война. А Адам тем временем никак не мог найти звукозаписывающую компанию, которая взяла бы его группу. А в чем проблема с книгой? Есть один продюсер, который хочет снять по ней фильм. Из Лос-Анджелеса. Конечно, чаще всего подобные проекты заканчиваются ничем, но все равно это неплохо. Он умолк. А какое отношение ты имеешь к ней, папа? Ну, просто так получилось. Похоже, она замужем за этим продюсером. Твоя мать — его жена. «Что? Ты не знал этого, когда подписывал контракт?» «Ну, нет. Конечно, я поискал информацию о нем в сети, но там не... В общем, я не знал». Теперь пауза на несколько секунд повисла уже со стороны Адама. Его мир пошатнулся, и наружу грозила вырваться вся злость, лишь легкой тени которой было достаточно, чтобы спалить его изнутри. Все равно не понимаю, в чем проблема. Возможно, нам придется с ней увидеться, Адам. Он приезжает, чтобы встретиться со мной. Полагаю, она приедет с ним. Она хочет об этом поговорить. Адам повесил трубку, просто прекратил звонок, без прощания, без объяснения, и с некоторым удовлетворением представил себе, как отец смотрит на телефон, пытаясь понять, не сломался ли он. Потом знакомое чувство вины. Зачем вымещать злость на том из родителей, кто остался с ним? Адам откинулся на незаправленную кровать и задумался о том, что увидит мать, вернувшуюся в его жизнь 15 лет спустя. 22-летнего сына, снимающего дом вместе с еще тремя людьми, двое из которых — члены его группы, еле сводящие концы с концами. Душ, обрастающий все новыми видами плесени, явно недостаточное количество полотенец на всех и бесконечную вереницу девчонок, крадущихся на цыпочках по грязному коридору, чтобы раствориться в рассвете. Живущего за счет отца, которого он терпеть не может, но в то же время любит какой-то печальной любовью. Ему не нравилось предаваться подобным мыслям, поэтому он резко вскочил с кровати. Нужно выйти. Нечего сидеть на кухне, намазывая масло на тосты вместе с Барри и слушая его веселый трёп о различиях между конкурирующими марками растительных спредов. Снаружи раскинулось бледное небо, тоскливое и пустое. Ветер гонял мусор по неухоженному садику перед домом. Совсем не похоже на Лос-Анджелес, где все эти годы жила его мать замужем за кинопродюсером. Наверное, она богатая, гламурная. Адам стукнулся лбом в запотевшее оконное стекло, чтобы легкая боль отвлекла его от мыслей о матери, о дне, когда она ушла, и о том, что было после. И спустился вниз, затолкав телефон в карман Худи и сунув кошелек в другой. Его рука на секунду задержалась над россыпью масок на столе в прихожей, но теперь это уже никого не волновало. Даже его самого, несмотря на то, что он из-за этого потерял. Несмотря на то, что он знал. Он пронесся мимо кухни, прежде чем Барри успел вымолвить хоть слово, поднося тост к рту. «На улицу, навстречу дню, ни холодному и не жаркому». Топая по грязному тротуару, он думал только о Делии, о том, как это примет она, что это будет означать для нее, для них обоих.